Глава 16 Бесполезные чердаки в современных домах исчезли напрочь, их место заняли практичные мансарды. На третьем этаже в нашем таунхаузе стены возвышались лишь на метр от пола, далее шла наклонная крыша, поддерживаемая деревянными балками. В целях экономии мансардный этаж нам достался без отделки. Я сам планировал обшить его досками. И сегодня убедился, насколько предусмотрительным было это решение. Я прикрутил последний отрезок доски к вертикальной стенке в углу. Доска закрыла пустую треугольную нишу между полом и крышей. Там я оборудовал тайник. Снаружи ничем не примечательная стена, но если вывинтить саморезы, внутри можно спрятать большой чемодан или несколько сумок с деньгами. Я не шучу. Таков мой план. Для верности загоражу тайник стеллажом из Икеи, и никто не догадается. Вы думаете, что я спятил? Нет, это не блажь-параноика, а предусмотрительность обреченного человека, вступившего на скользкую дорожку. Пока у меня есть силы, я должен заработать столько денег, чтобы Катя могла погасить кредиты, обеспечить себя, дочь и нашего будущего ребенка, по крайней мере, до его совершеннолетия. Хранить деньги в банке... порождать ненужные вопросы. А здесь они будут в безопасности и всегда под рукой. катя пока о тайнике знать не обязательно. Предупрежу ее, когда свалюсь от неминуемой болезни. Снизу послышался звук открывающейся двери. Катя вернулась. По звуку шагов я догадался, что она не одна. Спустившись, я увидел нашу дочь Юлю. Катя поддерживала ее за руку и вела, словно заново учила ходить. Смотреть на Юлю было невыносимо больно. Еще труднее было прятать эмоции на лице. Неделю назад наша дочь была красавицей, выхаживающей по подиуму, а сейчас она сгорбилась, ее шея была перебинтована, и каждый шаг отдавался болью на ее бледном лице. Заметив меня, жена попросила. — Помоги, я думал это на работе. — Отпросился, на мансарде надо доделать. — Да не стой ты, а это что? Жена наткнулась на упаковку из Икеи. Стеллаж купил. «О какой ерунде ты думаешь? Убери!» Я торопливо сдвинул коробку к стене и ринулся на помощь, но Катя меня остановила. «Отойди от тебя толку! У меня продукты в машине, лучше их забери. Купила по пути в больницу». Я перенес пакеты на кухню. Катя помогла дочери лечь на диван в гостиной. Я не знал, что сказать. С болью в сердце поглядывал на Юлю и задал дурацкий вопрос. «Тебя выписали?» «Не приставай, ей нельзя говорить!» Осекла меня жена и сама объяснила, прикрепляя на холодильник инструкцию врача. «Теперь Юля будет дома, нам разрешили. лекарство принимать по расписанию, а питание внутривенно или в виде пюре». «Внутривенно?» – насторожился я. «Раз в день будет приезжать медсестра, я договорилась». Видя, как жена, закончив с одним делом, тут же начала хлопотать на кухню, я почувствовал себя лишним и захотел хоть чем-то помочь. «Может, Юля лучше в свою комнату, я перенесу?» «Успеем, пусть отдохнет. Скоро лекарство принимать». «Что говорят врачи?» – хотел спросить я, но обсуждать состояние дочери в ее присутствии было неловко. Меня также подмывало поговорить с Юлей о том вечере в ночном клубе, когда произошло несчастье. Но как она будет отвечать? Глазами? Воспоминания ее растревожат, а ей нужен покой». Я поймал на себе пристальный взгляд дочери. Страдающее выражение, с которым она появилась на пороге, сменилось осуждением. Она смотрела на меня так, словно пыталась высказать претензию. Я в недоумении поднес руку к груди. «В чем дело?» Юля показала рукой в сторону стола. Там лежал планшетник. Я протянул его ей с улыбкой. «Хочешь зайти в интернет?» «Ну конечно, подружки то-се». Она взяла устройство, но продолжала недобро коситься на меня. Я отошел, не находя себе места. Натолкнулся на упаковку, чертыхнулся и решил. Пойду собирать стеллаж. Это мужская работа. В этот момент мой телефон пискнул. Я посмотрел на дисплей. Пришло сообщение. От Юли. Ну конечно, как я сразу не догадался. Дочь не в силах говорить, зато может набрать и отправить текст. Так мы сможем общаться. Ты хочешь поговорить? Прекрасно. Я оседлал стул напротив дочери и прочел ее послание. «В больнице медсестры шептались о тебе». «Обо мне?» Юля пробежала пальцами по планшету. «Я поняла, что ты заразился неприличной болезнью». Я был обескуражен. «А как же врачебная тайна?» «Болезнь получена половым путем», — написала дочь. «Ну вот и открылось. А я наивно и планировала рассказать семье о своей проблеме после рождения малыша». Не вышло. Катю ждет новый удар. Я молчал, не зная, как поступить. Юля не унималась. Сообщения сыпались одно за другим. «Это правда? У тебя венерическая болезнь? А как же мама?» «Молчишь, значит, правда. Ты изменял ей с зараженными проститутками. Как ты мог?» «Черт, как же объяснить?» Я старался подобрать нужные слова. «Это не так. Не совсем так. Понимаешь?» К нам подошла Катя, держа в одной руке ложку, а в другой – пузырек с микстурой. Она отсчитала капли, протянула ложку карту Юлии. «Пора принять лекарство!» Увидев горечь и осуждение в глазах дочери, жена в недоумении повернулась ко мне. «О чем вы тут?» Ее взгляд упал на планшетник. Она заметила переписку, наклонилась. «Что? Венерическая болезнь?» Большие черные глаза со страхом смотрели на меня. Я открыл было рот, но не решился сказать правду. «Это шутка? Скажи, что это неправда!» В ее глазах затеплилась надежда. Я потупил взор. Ложка в ее руке дрогнула, лекарство вылилось на пол. Катя отшвырнула ложку и сорвалась. «Ответь, наконец, почему ты молчишь?» «Катя...» Я потянулся к ней, опасаясь, что она грохнется в обморок. «Не трогай меня!» Жена отступила и оперлась рукой о стул. Ее грудь вздымалась от частого прерывистого дыхания. «Серов, это подло! Не мог прожить без проституток? Пузатая женщина тебе не нравится? Я мучаюсь, вынашиваю нашего ребенка, а ты по проституткам. Ты понимаешь, какому риску ты подверг меня и малыша?» «Катя...» Я проглотил все слова, не зная, как оправдаться. Чувствовал лишь одно. «Сказать правду, значит добить ее». Жена села на диван рядом с дочерью, обхватила живот руками, словно защищая младенца. Ее материнский инстинкт требовал ясности. «Когда это случилось? Меня проверяли в начале беременности, но с тех пор... Почему ты молчал?» Два самых родных мне человека с презрением смотрели на меня. Что я мог им сказать? Что не связывался с проститутками? Что они ошибаются насчет венерической болезни? Но правда была гораздо хуже. Зазвонил Катин телефон. Она безвольно ткнула пальцем в трубку. Громкий, радостный голос Натальи Громовой стал слышен всем. «Привет, Катя! Как ты?» На ответ Наталья не рассчитывала. Ее распирала новость. «Моего Сашку завтра будут показывать по телевизору, представляешь? Он будет брать преступника в прямом эфире. Специальная операция, секретная, я в шоке. Обязательно посмотрите. Он мне сообщит точное время, и я вам перезвоню. Ты же всегда дома?» да «Ну пока, потом поболтаем, мне еще надо другим сообщить!» Жена опустила телефон, пробормотала. «У всех нормальные дружные семьи, а у нас...» «Какая же ты скотина!» Я уже пришел в себя и попытался сгладить ситуацию. «Катя, я виноват, но я могу объяснить». «Уйди!» устало выдохнула она и посмотрела на пузырек. «Юле надо дать лекарство!» Я принес чистую ложку. Она пробовала отсчитать капли, но ее руки дрожали. Я попытался помочь. «Да уйди ты, наконец! Сгинь! Не хочу тебя видеть!» Я взял упаковку со стеллажом, направился к лестнице. В спину мне ударили слова приговора. «Уйди совсем и не возвращайся, пока не вылечишься!» Грудь сжала щемящей тоской. «Так плохо я себя никогда не чувствовал!» Присел на ступени. приказал организму дышать. Раз, два. Вдох, выдох. Раз, два. Вдох, выдох. Мрак над моей жизнью сгущался. Обнадеживало лишь то, что мне оставили шанс на возвращение. Призрачный, пока не вылечишься.